Глава третья. Нина. Бестужа Фрюмин жил на десятом этаже. Если учесть, какие высокие потолки в этой новостройке по сравнению с нашим панельным домом, я, считай, забралась на этаж пятнадцатый. Никогда не жила на такой верхотуре. Неуютно как-то. С детства боюсь высоты. В подъезде было так чисто, что я чуть не прослезилась. И красиво все выложено плиткой, а не покрашено, как у нас, в цвет унылого болота. Здесь плитка была нежно-бежевая, а на полу — темно-коричневая. Хорошо хоть не зеркальная, а матовая, иначе мне было бы стыдно ходить по ней своими грязными сапогами. Я нашла на этаже нужную квартиру, внимательно посмотрела на обычную серую металлическую дверь, помялась ноги на ногу, потом вспомнила про шапку. Сняла ее, вытащила из сумки телефон и посмотрелась в темный экран, как в зеркало. Ну... Прическа, конечно, у меня сейчас в стиле. Я упала с самосвала, тормозила головой. но чтобы было лучше, нужна расческа и нормальное зеркало. А так... Пригладив пару прядок ладонью, я убрала телефон в сумку, потом достала бумажные платочки и высморкалась, хорошенько прочистив нос. Не хватало еще на встрече с бестужевым хлюпотем, как сопливая девчонка. А у меня такое вполне может быть. Не столько от волнения, сколько от перепада температуры улица-дом. Сложив использованный бумажный платок и убрав его в задний карман сумки, чтобы не выскочил из нее в ненужный момент вместе с телефоном, я прокашлялась и, нацепив на лицо вежливую улыбку, нажала кнопку звонка. «Ну, Нина, с Богом. Бог, то есть Бестужев, открыл секунд через десять, словно ждал меня. Я даже забеспокоилась, а не стоял ли он за дверью все это время и не смотрел ли на меня через глазок, ухохатываясь над тем, как я неуверенно мнусь и сморкаюсь. Хотя нет, вряд ли. При взгляде на невозмутимое лицо Бестужева не верила, что он в принципе умеет улыбаться. Кстати, да. Я не видела ни одной фотографии Бестужева, где он был бы с улыбкой на лице. Нет, всегда серьезный такой. Царевич Несмеян. Отличный псевдоним, между прочим. Олег Несмеян. Если ему вдруг понадобится второй, надо будет предложить. Я, чтобы глупо не хихикнуть, поспешила выпалить, стараясь не слишком сильно таращиться на открывшего мне дверь мужчину. «Доброе утро, Янина Маркова, вам?» «Да, я вас жду». Кивнул Бестужев и сделал шаг назад, освобождая мне дорогу, чтобы я могла войти, но не отошел от двери достаточно для того, чтобы я, протиснувшись в проем со своей пышной фигурой, слегка не задела его локтем. «Ох, извините!» Тут же запеспокоилась я, подумав, что начало нашего общения уже так себе. — Я не специально. — Понимаю, — откликнулся Бестужев с тем же непроницаемым выражением лица. — Снимайте вашу одежду. Хотелось пошутить, поинтересовавшись, всю одежду снимать или что-то оставить. Но я прикусила язык. Вряд ли этот мужчина понимает такие шутки. Выглядел Бестужев, кстати, прекрасно. До этого я все время видела его в деловых костюмах, они ему до ужаса шли. Но сейчас Бестужев стоял передо мной в обычном сером свитере, похожем на льняной, и светло-голубых джинсах. И этот образ шел ему еще больше, придавая какой-то элегантной небрежности и уютности. И волосы. Они были слегка растрепаны, словно он недавно запускал в них ладонь, о чем-то задумываясь в процессе написания книги. Надо же, автор жаборонок. Я сняла и передала Бестужеву куртку, потом шапку, стащила с ног сапоги и надела тапочки, резиновые белого цвета, которые он предусмотрительно откуда-то достал перед моим приходом, а потом последовала за Бестужевым на кухню. Да-да, не в кабинет, гостиную или, на крайний случай, очень крайний, спальню, а на кухню. От удивления я даже в сумку вцепилась, будто у меня пытались ее отнять, не понимая, что, собственно, происходит. «Может, он завтракает еще? Но нет. На столе было девственно чисто. Только в воздухе витал приятный аромат хорошего кофе. «Садитесь, Нина». Бестужев махнул рукой на угловой диван, перед которым и стоял кухонный стол. С другой стороны располагались табуретки. Сам писатель сел на одну из них. «У меня к вам несколько вопросов». Я понимающе кивнула, непроизвольно рассматривая идеальный орлиный нос без Тонкие губы, щеки с легкой небритостью, смуглая кожа, широкие брови и светло-зеленые глаза. Красавчик! Я вдруг поняла, что этот мужчина напоминает мне Эдриана Броуди такой же теплица Вроде бы и не скажешь, что классическая красота, но в ней безумно много обаяний и харизматичности. Только вот Броуди — человек улыбчивый. А Бестужев... Мда. «Конечно, я отвечу на все ваши вопросы, Олег. Можно просто по имени», — откликнулся он, выпив у меня из легких весь воздух. «Вопрос первый. Насколько быстро вы печатаете?» «Вслепую», — ответила я, кашлянув. «Сколько знаков, не знаю, но быстро». «Очень хорошо. Вон там». Бестужев показал за свою спину. Есть кофемашина. Посмотрите на нее. Сможете мне делать на ней кофе? Мое удивление усилилось. Конечно. Я не выдержала и поинтересовалась. А что, она какая-то очень сложная? Я до вас пробовал двух девушек, они не справлялись, ответил Бестужев так же серьезно, без улыбки. Хотя ситуация, на мой взгляд, была комичная. Видите ли? Я люблю кофе в зернах, который нужно молоть прямо перед тем, как делать напиток. Кофемолка у меня отдельно. Вот она, рядом стоит. И весы кухонные. Сначала надо отмерить на весах ровно 14 граммов зерен, потом смолоть их, сварить кофе, взбить молоко. Нарисовать взбитым молоком сердечко... Не выдержала и пошутила я, и нисколько не удивилась, когда Бестужев серьезно произнес. Можно без сердечек. Просто кофе. «Я пью такой раз в день как раз перед тем, как сажусь работать. Мне казалось ничего сложного, но ваши предшественницы не справлялись. Вы справитесь?» «Надеюсь». «Хорошо». Он величественно кивнул. «Третий вопрос. Я работаю шесть дней в неделю с 9 до 2. Отдыхаю только по воскресеньям. Вас устраивает?» «Я буду нужна вам с 9 до 2? «Уточнила я, не веря своему счастью». «Да». — подтвердил Бестужев, но тут же признался. Но это не точно. Видите ли, творчество — процесс непредсказуемый, поэтому иногда я заканчиваю раньше, иногда чуть позже. Сразу после этого я сажусь обедать, а вы можете уходить. Шикарные условия. И мне полчаса до дома. Теперь я буду чаще видеть Машу. Меня устраивает. Выдохнула я, скрестив под столом пальцы. Более чем. «Замечательно. Как у вас с английским?» «Как у всех, читаю и перевожу со словарем». Пошутила я и даже застыла, когда этот манекен улыбнулся уголками губ. «Ого!» «В общем и целом у меня средний уровень. Могу перевести что-то простое, деловое письмо сочинить, по телефону ответить. Вполне достаточно. Английский бывает нужен, но редко. Я на всякий случай спросил. «У вас дети есть?» От резкой смены темы я даже слегка вздрогнула. М, м да, есть девочка, 7 лет». «Я почему спрашиваю?» Бестуже вздохнул, поднял руку и взъерошил волосы. «Вот откуда этот беспорядок на голове. Девушек с детьми детсадовского возраста я не беру. Болеют часто, а мне без помощницы тяжело. Постарайтесь, пожалуйста, пореже брать больничные. Не переживайте, я вообще не помню, когда последний раз брала больничный», — ответила я честно. «У меня хорошее здоровье, да и Маша редко болеет. Тьфу, тьфу конечно. Но вот с начала учебного года ни разу не было пока. Очень хорошо. Глаза у Бестужева радостно заблестели. Значит, вы мне подходите. Если хотите, к работе можем приступить сегодня же. Сегодня? Я опешила. Ну да, он пожал плечами. Давайте я объясню, что нужно делать, заодно покажу, как пользоваться кофемашиной. Вы будете кофе? Буду, ответила я, глядя на него с открытым ртом. Это что же? «Бестужев мне сейчас станет кофе варить?» «Сам?» «Я сплю и попала в рай, наверное, хотя...» «Нет, стоп!» «Подождите!» — воскликнула я, и мужчина, уже приподнявшись с табуретки, сел обратно и вопросительно посмотрел на меня. «А зарплата у меня какая будет?» «Да». Он вновь взъерошил волосы, назвал сумму... И от счастья я едва не заплакала. «Больше моей зарплаты в редакции!» Да он шутит! Но есть нюанс. Какой я насторожилась. Это все будет неофициально. Никаких записей в трудовой книжке, никаких договоров. Просто два раза в месяц деньги на карточку и все. Тьфу, а я уж думала. Меня устраивает.